Тема четырнадцатая «Римская предфилософия». Начало римской философии датируется II-I веками до нашей эры. Римская философия начинается с того, чем кончает в те же времена греческая с эклектизма. Это неудивительно, потому что римская философия вторична по отношению к греческой, и ее даже можно назвать эллинистической, если под эллинистической философией понимать такую греческую философию, которая распространилась за пределы своей родины в конце IV века до нашей эры. Страница 199. Правда Рим не был завоеван Македонией, как Египет, напротив, сама Македония, а затем и Греция были порабощены Римом, но не будучи эллинистическим государством, Рим был завоеван Грецией духовно, и его философию можно назвать эллинистической, хотя и с некоторыми оговорками. Римская философия распадается на латиноязычную и грекоязычную. В Риме жило много греков, в том числе и греческих философов, которые преподавали и писали на родном языке. Греческий язык в Риме был уважаем, и знание его было признаком культурности и образованности, доступной, конечно, только для элиты. И сами образованные римляне часто писали по-гречески. Была и богатая латиноязычная римская философская литература. Проникновение философии в Рим и в Римскую Республику не могло, конечно, в силу элитарности философии вытеснить исконное художественно-мифолого-религиозное мировоззрение населявших Италию народов, в том числе и латинин. До появления же философского мировоззрения господство в Риме предфилософского социо-антропоморфического мировоззрения было безраздельным. В основе римско-латинского художественного мифолого-религиозного мировоззрения лежал примитивный сверхполитеизм. В наивном представлении суеверного римлянина каждый предмет и каждое явление имело своего двойника. Духа – свое божество. Ручей, лес, дорога, перекресток дорог, дверь, дверная петля, порог каждого дома имели своего бога. Каждая часть какого-либо процесса имела свое божество. Зерно, брошенное в землю, находилось в ведении бога Сатурна. Растущим хлебом ведала богиня Церера, цветущим – флора, созревшим – конс. Было 43 бога детства – «Бог первого крика ребенка», «Бог принятия новорожденного», «Бог девятого дня», «Бог первого шага», «Бог колыбели». У каждого человека был свой дух-покровитель, гений. Каждый дом имел свою богиню, покровительницу домашнего очага, Весту. Эта дробность отражала конкретность первобытного сознания, свойственную всем народам на ранней ступени их развития. Страница двухсотая. У римлян вначале не было даже образов богов, были лишь их символы. Символом Марса было копье, символом Юпитера – каменная стрела. В Древнем Риме был развит культ предков – манизм. Велика была роль магии Точное исполнение магических действий и заклинаний считалось достаточным для получения искомого результата Независимо от состояния исполняющего магического действия субъекта Знание этих действий было делом особого римского сословия, сословия жрецов Жрецы в Риме были организованы в коллегии и пользовались большим влиянием, чем жрецы в Греции Особенно влиятельна была коллегия понтификов Ее председатель считался верховным жрецом Рима, верховный понтифик. Большую роль в римской жизни играли жрецы-гадатели. Жрецы-авгуры предсказывали будущее по полету птиц. Жрецы-горуспики по внутренностям жертвенных животных. Большим авторитетом пользовалась коллегия целомудренных весталок, хранительниц государственного очага. Классический римский пантеон во главе с Юпитером сложился под влиянием классического греческого пантеона. При этом верховный бог Рима Юпитер отождествляется с Зевсом и принимает его черты. Супруга Юпитера Юнона соответствовала Гере, Минерва – Афине, Венера – Афродите. Живая образная эмоциональная греческая мифология оживила сухую итало-римскую религию. Распространение греческого языка и греческих обычаев начинается уже в IV веке до нашей эры. Громадную роль в распространении греческой культуры на воинственные, непрерывно территориально расширяющие свои владения Рим имели контакты Рима с южноиталийскими греческими городами, Великая Греция, а затем и их завоевание в начале III века до нашей эры. После драматической войны Рима с призванным греками с Балкан в Италию царем Эпира, Пиром, потерпевшим после ряда побед решительное поражение от Рима в 275 году до нашей эры, некогда прославленный греческий город Крутон, центр пифагорейизма, греческий город Тарент, место деятельности последнего великого пифагорейца Архита Таренского, около 428-365 года до нашей эры, город Локры, победитель Кротона еще до прихода в Кротон Пифагора, VI век до нашей эры, в конце VI века до нашей эры, и другие великогреческие города-государства Метапонт, Сибарис, Фурин, Кавлония, полисы стали добычей Рима. Последним был Регий, дольше всех других греческих и итальянских городов, сопротивлявшийся Риму и павший в 270 году до нашей эры. Страница 201. Еще ранее, в результате войн Рима с сомнитами, добычей Рима стала самой северной греческой колонией в Италии, город Кумы, а также Неаполь и Элея, латинское «велия». Центр философской школы Элеатов, второй после Пифагориизма, Великой Философской Школы в Италийской Философии. Примечание. Смотри, Чанышев. Итальянская Философия. Москва. 1975 год. Конец примечания. В 265 году до нашей эры Рим стал господином всего Апененского полуострова до Паданская река Паданус, теперешняя река По, Равнины. Через сто лет в результате трех жестоких войн Рима и Африкана финикийского Карфагена в центральной и западной частях Средиземноморья и трех войн Рима и Македонии в восточной части Средиземноморья Рим оказывается властителем всего Средиземноморья. Греция, получившая была свободу от Македонии от римского сената и римского полководца Тита Фламинина, разгромившего в 197 году до нашей эры армию предпоследнего македонского царя Филиппа V, через полвека (196-146 года до нашей эры) вновь ее утратила. Примечание: в 197 году до нашей эры римский полководец Тит Квинг-цих Фламенин разбил македонского царя Филиппа V, которому перед тем сказал «Ты сам виноват, что ты один, потому что истребил всех своих друзей и близких». Плутарх. Застольные беседы. Москва, 1990 год. Страница 372. В 168 году до нашей эры римский полководец Луций Эмилий Павел разгромил последнего македонского царя Персея сына Филиппа V. В 148 году до нашей эры было подавлено антиримское восстание в Македонии. В 146 году до нашей эры одновременно с разрушением Карфагена был разрушен Коринф. Центр Ахейского союза, пытавшегося бороться с Римом Греки потерпели поражение в битве при Истме Римское войско Луция Мумия подвергло Грецию страшному разгрому Конец примечания Относительную свободу сохранили лишь Афины, Дельфы и Спарта Остальные, былые греческие суверенные полисы Напрямую подчинялись римскому наместнику в Македонии Позднее Греция стала римской провинцией Ахая, 27-й год до н.э. Однако по мере поражения Греции в борьбе с Римом влияние греческой культуры усиливалось. Проигрывая Риму материально, Греция побеждала его духовно. Уже во второй половине третьего века до нашей эры Левих Андроник из Тарента, около 284-204 года до нашей эры, оказавшийся рабом в Риме в возрасте около 12 лет в результате войны Рима с городами Великой Греции, отпущенный затем своим господином на волю, при этом он и получил, будучи греком, латинское имя Левий. Перевел на латинский язык Гомеровскую Одиссею, правда не гигзаметром, а упрощенным Сатурновым стихом. Страница 202. Это был, по-видимому, первый литературный перевод в Европе. Тот же вольноотпущенник впервые поставил время в 240 году до нашей эры греческую трагедию, переведя ее, естественно, на латинский язык и сильно упростив. Первым же отечественным для Рима латинским поэтом, поэтом римлянином, а не греком, был Гней Невий около 270-201 года до нашей эры. Младший современник Ливия Андроника, участник войны Рима и Карфагена, он дожил до разгрома Ганнибала с Цепионом старшим в битве при Заме в 202 году до нашей эры. Он зачинатель римской национальной трагедии с сюжетом из римской истории. Детство легендарного основателя Рима Ромула, Первая Пуническая война Рима и Карфагена, 264-241 годы и другие. Однако быть поэтом и драматургом в тогдашнем Риме было непросто. За литературную критику властей Гнея Неви выставили у позорного столба, заключили в тюрьму и изгнали из Рима. Он так и умер в изгнании в Утике, вблизи Карфагена и Замы где за годы его смерти произошла та историческая битва, которая перечеркнула все победы Ганнибала в Европе. Напомним, что Карфаген, Утика и Зама находились в Африке, и территория теперешнего Туниса. Вообще, в III веке до нашей эры в Риме искусство не было в почете. Многие римляне, как патриции, так и плебеи, думали, что это та же роскошь, которая подтачивает традиционные устои римской общины. Мужество, стойкость, честность, верность, достоинство, умеренность, подчинение воинской дисциплине, закону, вековые обычаи, почитание семейных и национальных богов. Примечание. Смотри. Штайрман. Е.М. Древнеримская цивилизация. Древние цивилизации. Москва. 1989 год. Страница 386. Конец примечания. Иначе говоря, Рим покоился на четырех краеугольных камнях. Либертас. Самостоятельность личности и ее свобода отстаивать свои интересы в рамках закона. Примечание. Римляне изгнали в 510 году своего последнего седьмого царя Тарквиния Гордова за совершенное им преступление против личности. Они избирали консулов, при этом двух и только на один год, дабы оградить себя от узурпации власти. Они запретили долговую кабалу, закон Петелия и Попирия 326 года нашей эры пытки и телесные наказания. Размеры земельной собственности были ограничены 125 гектарами. И все это при полном бесправии рабов, людей, животных и ущемлении интересов неримского населения Италии, которое составляло большинство, но не подавляющее. Конец примечания иустития совокупность правовых установлений, ограждающих достоинство человека в соответствии с его общественным положением. Страница 203. И фидес верность долгу, составляющая моральную гарантию исполнения законов. Пиетас благоговейный долг перед богами, родиной и согражданами, требующий всегда отдавать предпочтение их интересам, а не своим. Примечание «Кнабе Г.С. Древний Рим. История и повседневность. Москва. 1986 год. Страницы 20-21. Конец примечания. А для всего этого требовалась та сверхэнергия ума и воли, благодаря которой крошечный народ стал властелином мира. То, что сами римляне называли «виртус» – гражданская доблести и мужество «быть несмотря ни на что». Такова суровая система ценностей римского гражданина, суровая, но возвышенная. Здесь не до искусства, ведь искусство искусственно, а все искусственное, придуманное, казалось, подделкой, фальшью, ложью, недостойной порядочного человека, и в этом что-то есть. Однако, как мы знаем, искусство непобедимо. Выходец из низов, пребей, плавт около 254-184 -го, -го года до нашей эры и его очень молодой современник, вольноотпущенник Теренций, около 195-159 -го, -го года до нашей эры, авторы римских, в основу которых были положены греческие, комедии. Им посчастливилось дойти до нас полностью, чего не скажешь, а комедия греческого эллинистического драматурга «Менандра», которому подражал Плафт. Во время драматической войны Рима и Карфагена, когда Ганнибал со своим войском разгуливал по Италии, привлекая на свою сторону порабощенное Римом население, обе стороны вели своего рода идеологически пропагандистскую войну. Принявшие сторону Ганнибала, южноиталийские греческие города оспаривали право Рима на всю Италию. Со своей стороны Рим выставил своих идеологов, которые, будучи римлянами, писали по-гречески. Ранние римские историки Квинт Фабий, Пиктор и Луций Цинций. Алимент, претор в Сицилии в 209 году до нашей эры, в своих историях Рима, начиная с его легендарной предыстории, прибытия в Италию бежавшего из горящей Трои Энея и вплоть до Второй Пунической войны, доказывали право Рима на всю Италию.